Жена будет муза! Коля! Коля, вставай! Вставай, Коля! Коля! О -о -о. Да нет, Коля, ты весь вставай! Левая, моя, моя, моя. Шел, ты, тебя, Девочка спрашивает у мамы Мам, а правда, что все люди произошли от обезьян? Да, доченька, конец-то правда! И я? И ты? И ты тоже? Ой, а у тебя фотографии не осталось? связи с ремонтом парикмайкерской укладка женщин производится в мужском зале. В эфире рубрика «Это интересно». Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что самым флегматичным жителем города Похлебкинска является Николай Разумеетсян, который в течение вот уже 15 лет Спокойно с этим согласается <связь> Ведет Суворов Свои войска через Альпы И обращается к солдатам Сыныхи! Вейте гномов! Отбирайте шоколад!